Глава 11 Слишком близко. Пришлось удовлетвориться столь неоднозначным объяснением. Но я уже по бесстыдным глазам видела, парень что-то натворил. то так как выбирать мне не приходилось, помощник и вправду был нужен, а выбору наместника я, как ни странно, доверяла, то вопрос с трудоустройством нового знакомого был решен. Первым делом мы подготовили мой врачебный кабинет к приему посетителей, а также оборудовали стол, стул и удобный уголок для Ритина в пространстве лавки и как раз недалеко от рабочего кабинета. Я хотела начать прием больных как можно раньше, чтобы хотя бы посмотреть, какая именно требуется помощь местному населению, но мой новый помощник всячески воспротивился подобной перспективе. «Первым делом», — важно поправил он очки, — «Нужно решить, сколько будут стоить ваши услуги». «Бесплатные они будут», – буркнула я, роясь в одном из ящиков. «С ума сошли?» «Я не альтруист, но в Лорене нет альтернативы. Если я не буду лечить людей здесь, то у них просто-напросто не будет вообще вариантов получить врачебную помощь. При таком раскладе мне кажется кощунственным устанавливать какие бы то ни было цены». «Как раз поэтому цены должны быть ужасно высокими». Возмущенно потряс он кудрявый копной волос. «Чтобы не каждый мог себе позволить визит. Заодно будет естественный отбор, и вам меньше работы». «Давай лучше лекарскую лавку сделаем платной», — предложила я компромисс. «Моя помощь будет бесплатной. А лекарства, если они не относятся к предметам первой необходимости, и если пациенты не захотят воспользоваться народными средствами, которые я буду подсказывать, будут платными, вызов на дом» если не срочный и не критический случай, тоже платный. Можешь даже сделать по двойному тарифу. Но лечить? Я не могу брать за это деньги». Вампир осуждающий покачал головой. «Чувствую, вы не оправдаете моих надежд». «Если ты хотел с моей помощью разбогатеть, то без вариантов». Усмехнулась я и отпила принесенный Диной ромашковый чай, в который на свой страх и риск все же добавила пыльцу радужной феи. Кстати сказать, Я излазила всю библиотеку, что мне выделили, и не нашла ни одного упоминания именно этой пыльцы, как и ее свойств. Про пыльцу обычных фей была информация, но ее применение даже близко не было похоже на пробуждение магии, а вот про радужную – ничего. На вкус чай оказался сладковатым, с еле уловимым клубничным привкусом. «Если ты меня травишь, то я завещаю наместнику тебя убить». Пошутила над парнишкой и очень удивилась, когда он крупно вздрогнул и затравленно посмотрел на меня. Лучше так не шутите. Мне и так голову обещали оторвать, если с вашей головы хоть волос упадет. Что уж говорить о большем. Постарайтесь никуда не вляпываться, иначе мне не сдобровать. И по глазам было видно, не врет. Неужели наместник приставил его ко мне еще и в качестве охранника? Зачем? Тут, в коридор второй части дома, где располагалась жилая зона, Послышался голос Дины. А затем мы смогли лицезреть лорда-вампира-наместника Кристианера чего-то Рента воплоти. «Ритин, брысь отсюда!» Без предисловия распорядился он, по-хозяйски оглядываясь и направляясь ко мне, на ходу расстегивая манжеты на рукавах и снимая с себя рубашку. Помощник и след простыл, а я осталась наедине с очень и очень красивым, но совершенно непонятным для меня вампиром. Как бы я не хотела сделать вид, что мне все равно, И образ раздевающегося вампира меня волнует лишь с исследовательской точки зрения, но ладони все равно вспотели. Предатели. Прочистив горло, я поинтересовалась, стараясь не коситься на крепкий пресс данного представителя мужской грации. А можно спросить, Кристианер, что вы делаете? Раздеваюсь. Он невозмутимо скинул на спинку стула рубашку и улегся на кушетку. Начинайте. Э-э-э... Непечатные выражения, поэтому я решила благоразумно оставить их при себе. Вместо этого подошла к спокойно возлежавшему на кушетке наместнику и преувеличенно внимательно его оглядела. «Хм, вы сейчас не умираете». «Какая проницательность!» — усмехнулся он, а я вспыхнула. «Лорд Кристианер, я не умею читать мысли. Либо вы мне сообщаете, почему лежите в моем кабинете голым торсом кверху?» Либо я решу, что вы делаете мне неприличное предложение». Мужчина резко взлетел вверх и оказался прямо напротив моего лица. Нос к носу, глаза в глаза. «Думаете, я могу сделать вам неприличное предложение?» Его голос был мягкий и глубокий, завораживающий. «Еще пара секунд», – прошептала я, продвигаясь к вампиру практически вплотную. «И неприличное предложение сделаю вам я». «Я добилась, чего хотела». Сбилась спесь с внешне невозмутимого Кристиана. Он явно смутился, хоть и попытался этого не показать, и сделал шаг назад, увеличивая между нами расстояние. «Прошу прощения, я вел себя некорректно. У меня планируется очень серьезная поездка, и мне нужна... подзарядка». «Подзарядка?» — немного подвисла я. На языке осела непонятная горечь от того, что он отодвинулся и не стал продолжать играть со мной в кошки-мышки. «Все-таки я женщина!» несмотря на то, что всерьез я не рассматривала вампира в качестве интересующего меня мужчины, получить столь однозначный отказ было неприятно. Потому что любой женщине важно нравиться, даже таким невыносимым пациентам». «Именно», — явно не замечая моих страданий, продолжил он. «Я бы не стал вас просить о подобном, но так как мы связаны и мое самочувствие напрямую зависит от вас, вы недавно мне довольно категорично заявляли, что не станете пить моя кровь напомнила ему. «Я и не собираюсь ее пить», — вскинулся он. «Но вы там хотели некоторые эксперименты провести. Тогда я вам отказал. А сейчас готов». «То есть вы хотите все же жить и передумали умирать?» «Момент упущен», — поморщился он. Я только головой покачала. «Момент у него упущен, видите ли?» «Так мне, в принципе, и Ритина хватит. Я на нем все поизучаю. Вы мне только микроскоп привезите с континента». Парень сказал, что подобный артефакт есть там. Не понял. Свел он с малиной брови вместе. Что значит, вы его поизучаете? Я ваш пациент. Причем тут Ритин. Его я послал, чтобы он взял на себя лавку и первоначальный отбор пациентов. Он мне должен. Так что не подведет. А исследовать его не нужно. Но он же тоже вампир. Я совершенно не видела проблемы. Я уже взяла у него кровь и вообще и в этот момент меня практически внесли в одну из стен кабинета. «Вы что сделали?» Темно-коричневые глаза вампира прямо на глазах начали приобретать ярко-красный оттенок, а длинные и без того острые клыки удлиняться делая его лицо похожим на моржа. Очень и очень злого моржа. «А что?» Пришлось за бровадой скрыть страх. «А вдруг он бешеный? Укусит меня чего доброго? заразить чем-нибудь?» «Вы же сами сказали, что ему доверяете». «В крови, душа, магия!» Практически прорычал он. Звук со свистом вылетал между длинными зубами, добавляя к словам мужчины довольно забавное шипение. Но его взгляд совсем не способствовал насмешкам. Он реально был зол. «Ничью кровь, кроме моей, вы брать не будете, понятно?» Тут я возмутилась. «Ну уж извините, а как я людей лечить буду?» «Большинство заболеваний как раз можно определить с помощью анализа крови, да и для переливания, когда идет, например, операция...» «Вы совсем глупая?» — искренне поинтересовался он. «То, что вы сделали, как минимум незаконно, как максимум за такое могут убить на месте». «Как это? У меня недоеденная булочка в желудке от неожиданности перевернулась». «В смысле незаконно? Я же... я же у Ритина взяла, и он мне ничего не сказал». «Потому что я ему обещал голову оторвать, если он хоть как-то вас обидит». Резко придвинул ко мне свое лицо вампир, в том числе и словесно. «А еще потому, что он мне доверяет, так как является моим внучатым племянником Но с любым другим человеком даже Ритин не стал бы церемониться. У магов запрещено брать кровь, а у древних раз тем более. С их кровью можно сделать что угодно, вплоть до того, чтобы активировать смертельное проклятие на весь род». Я испуганно ахнула, а он покачал головой. «Вы можете брать кровь, но только у меня, так как мы с вами связаны и формально наши магии переплетены, так что вы не сможете мне навредить, даже если захотите, так же, как и я вам. Но это не значит, что вы можете преспокойно делать все, что вам вздумается, Светлана». «Да не собираюсь я делать, что вздумается. Мне просто нужно понимать, как вас лечить, если по крови нельзя» то как вы определяете состояние пациента?» «Через артефакты». «Хорошо, достаньте мне такие артефакты. Еще было бы неплохо пройти по ним обучение какое-нибудь или хотя бы книги почитать, чтобы понимать, как ими пользоваться». «Сделаю», — кивнул он. «Замечательно». Я немного поерзала, некомфортно себя чувствуя, прижатой к стене крепким телом наместника. «А теперь не могли бы вы отодвинуться? Немного, а то мне дышать нечем». Мужчина повиновался, и я с удовлетворением проследила затем как длинные клыки втягиваются обратно. Прямо вжимаются в челюсть, возвращая мужчине нормальный вид. Только вот глаза... Глаза оставались все такими же красными и смотрели на меня с искренним плотоядным интересом. Это отвлекало. «Так что вы от меня хотите?» «По моему приказу. Ритин должен был передать вам пыльцу радужной феи, чтобы вы разбудили свою силу». Я надеялся, что вы сможете сделать это и так, но, видимо, переоценил ваш потенциал. Я возмущенно надулась, а он продолжил. Но как бы то ни было, главное, что процесс запущен, и магия у вас должна появиться. Так что перед моей поездкой вы вольете в меня часть появившейся лекарской магии. Это никак не заменит кровь, но поможет мне немного продержаться. «Так, замечательно». Мой мозг усиленно обрабатывал новую информацию. «А сейчас-то зачем вы пришли?» Сняли рубашку, легли на кушетку и сказали «начинайте». «Что именно я должна начинать?» «Разве вы не мечтали меня изучить?» Усмехнулся он, мельком глядя мне в глаза. «Взять кровь, слюну, разобрать по запчастям». Подобное предложение должно было всколыхнуть ваш интерес и подтолкнуть магию, которая никак не хочет появляться. Вы ее не чувствуете?» «Нет, ничего я сейчас не чувствовала, кроме раздражения». «Лорд-наместник» медленно проговорила, надвигаясь на мужчину. «Правильно ли я понимаю, что это была провокация?» «Ну да, раньше разбудите магию, раньше начнете нормально работать, и я раньше получу необходимую подпитку». Проигнорировав уничижительную подпитку, Я все же прищурилась. «С чего вы взяли, что я этого хотела?» Он проигнорировал вопрос, схватил свою рубашку и начал одеваться обратно. «С чего?» «Я читала, что вампиры обладают ментальной магией, позволяющей им читать мысли». «Не мысли», — педантично поправил он, — «а образы, и мы их считываем, если хотим. Общее настроение». Я не давала согласия копаться в моей голове. Мы уже связаны, поэтому это самый быстрый способ пробудить вашу магию. Смерти вы не боитесь, других страхов нет, я проверил, так что пришлось давить на исследовательский интерес, хоть это и не так эффективно. Теперь даже я ощущаю, что магия в вас проснулась. Может быть, тут он самодовольно усмехнулся. Несколько по иному поводу, но главного мы добились так что можете учиться управлять своими способностями, а я приду, когда уровень вашего профессионализма будет приемлем. И тогда получу необходимую мне помощь. «Да вы ненормальный!» — топнула я ногой. «Считаете, я должна поступать и жить по вашей указке? А меня вы хотите спросить, согласна ли я на подобные эксперименты?» Мне не требуется ничьё согласие, чтобы заглянуть в вашу голову. «А ну идите отсюда!» — трясясь от негодования, указала я на дверь. манипулятор хренов! Я бы попросил. «Ритин!» Вампир застыл, словно пораженный тем, что я осмелилась позвать его родственника и его должника. Но мне не было никакого дела до его высокоаморального мнения. В дверь в бочком протиснулся вампиреныш, весьма поубавивший спесь в присутствии своего старшего родственника. «Ритин, выведи господина-наместника на улицу. Прием закончен. И в следующий раз, если он не умирает, пусть записывается у тебя на прием и приходит ровно ко времени и в твоем присутствии. В другое время прошу его ко мне не пускать». «Вы серьезно?» — поднял бровь лорд. «Это я его нанял?» «Вы его представили ко мне как моего сотрудника. На работу его наняла я, поправила его с ледяным спокойствием». «Ритин, мы руки с тобой пожимали?» «Видите, пожимали. Договор заключен. Между мной и Ритиным. Они между вами и им». «У вас же была договоренность о том, что он должен меня охранять, оберегать и слушаться. И если вы до сих пор считаете себя настоящей мужчиной, надеюсь, что не возьмете свои слова обратно». На этих словах у наместника заходили желваки на скулах. Но мне было все равно на его возмущение. «Сейчас меня нужно защитить от незаконного ментального вмешательства в мою голову, чем мой работник и займется». Ритин испуганно ахнул, но, поймав убийственный взгляд родственничка, заткнул рот ладошкой. Потом он поймал еще один такой же взгляд, но уже от меня, так что, пораскинув мозгами, бочком подошел к бледному от негодования наместнику и проблеял, словно баран на привязи. «Лорд Рент, вы это... можете уйти?» Я фыркнула а Кристианар, окинув презрительным взглядом парня, отчего тот весь сжался, сам вышел вон, напоследок громко хлопнув дверью. «А чего это было-то, а?» Шепотом поинтересовался у меня вампиренок. «Чего было?» Я обреченно махнула рукой и пошла к своему столу, где опрокинула в себя остатки чая из чашки. «А ничего не было!» «Это, Ритин, не твое дело. Взрослые разговоры, не лезь в них. Лучше скажи, нет ли сейчас острых пациентов?» Парень помотал головой. Видимо, утренняя взбучка от Дина немного поумерила пыл горожан. «Отлично! Тогда найди нам телегу и поедем в ручейки». Мне надо навестить вчерашнюю пациентку. Может быть, парню хотелось побольше расспросить. Но так как я была не в состоянии общаться, он просто кивнул и вылетел вон. Я же, покачав головой, вышла следом. Вот прямо чувствую, попьет из меня кровушки этот вампир-наместник. Во всех смыслах.